Глава 18. Новые товарищи Клейф очень смешно рассказывал о молодых учениках Колы Гендиша, которые все были различных возрастов и сословий, и между которыми молодой человек занял свое место с добродушием и веселостью, редко покидавшими его в жизни и доставлявшими ему удобство везде, куда бы судьба его не забросила. Он правду сказать. Везде, как дома, и в блестящей гостиной, и в трактирной зале, и также может любезно разговаривать с хозяйкой дома высшего общества, как и с веселой трактирщицей, продающей вино за прилавком. Не было ни одного Гендишита, который бы в короткое время не расположился к молодому человеку, от мистера Чиверса, старшего ученика, до постреленка Гарри Гукера, который в 12 лет видел столько же горя и рисовал так же хорошо, как многие ученики в 25. И Боба Тротера, маленького мученика целой студии, который был постоянно на посылках у молодых людей и носил им яблоки, апельсины и грецкие орехи, Клейв посмотрел во все глаза с удивлением, когда впервые увидал эти простые угощения. И то удовольствие, которое они доставляли некоторым из молодых людей. Они были в восхищении от сосисок, не скрывали своей любви к пирожкам с ягодами, держали пари на имбирное пиво и брали и давали верхи этой пенистой жидкостью. Между учениками был один молодой еврей, над которым его собратья и студенты обыкновенно подшучивали, предлагая ему сэндвичи с ветчиной, свиные колбасы и тому подобное, этот молодой человек, сделавшийся впоследствии страшным богачом и обанкротившийся только три месяца тому, в то время покупал кокосовые орехи и продавал их с барышом-товарищем. Никогда не бывало, чтобы карманы его не были набиты «рейсфедерами», французскими карандашами, гранатовыми булавками, которыми он постоянно торговал. Он обращался очень грубо с Гендишем, который, казалось, боялся его. Поговаривали, что дела профессора не совсем-то в хорошем положении и что старик Мосс имеет на него тайное влияние. Гонимен и Бейгом, придя однажды в студию, чтобы видеться с Клейвом, Казалось, оба смутились, увидав сидящего там молодого Мосса, копирующего Марса. «Па знает обоих этих господ», — объявил он потом Клейву, злобно подмигнув своими восточными глазами. «Зайдите к нам, мистер Ньюком, когда вам случится проходить через Уардор и взгляните, не понадобится ли вам что-нибудь из нашего товара». Слова эти он произносил по-своему — с Сильным акцентом. Этот молодой человек мог доставать билеты почти во все театры, он их дарил или продавал, и делал в школе Гендиша великолепное описание блестящих маскарадов. Клейву было очень забавно увидать на одном из этих праздников мистера Моса в пунцовом кафтане и в сапогах с высокими каблуками: Йоикс, смотри вперед! кричал он с беспокойством другому сыну Востока, своему младшему брату, одетому мичманом. «Однажды Клейв купил у мистера Мосса полдюжины театральных билетов и роздал их младшим товарищам студии. Но когда ловкий молодой человек на другой день снова попытался соблазнить его, «Мистер Мосс!» — сказал Клейв с большим достоинством. «Я вам очень благодарен на ваше предложение. Только когда мне вздумается идти в театр, я лучше заплачу за билет при входе». Мистер Чиверс сидел обыкновенно в углу комнаты, трудясь над литографским камнем. Он был суровый и брюзгливый молодой человек. Находил всегда какую-нибудь вину в младших учениках, для которых служил предметом насмешек». За ним старше всех по знаниям или там был вышеупомянутый Макколон. Оба они сначала были более обыкновенного грубы и придирчивы с Клейвом, их оскорбляло его богатство, а светскость, свободное обращение и видимое влияние на младших учеников возбуждало их подозрительность. Сначала Клейв не уступал мистеру Чиверсу и платил обидой за обиду. Но когда он узнал, что Чиверс — сын беспомощной вдовы, что он содержит ее тем, что получает от музыкальных продавцов за свои литографические виньетки и скудным вознаграждением за свои уроки в Гейгете, когда Клейф заметил или ему показалось, что старший ученик в классе смотрит голодными глазами, как наслаждаются, завтракая хлебом с сыром и разными сластями, Другие его товарищи, отвечаю вам, что вражда мистера Клейва к Чиверсу мгновенно перешла в сострадание и расположение. Он искал и без сомнения нашел средства помочь Чиверсу, не оскорбляя его гордости. Неподалеку от школы Гендиша было, а может быть есть и теперь, другое заведение для обучения живописи — школа Баркера — в которой сверх того писали с натуры и костюмов. Ее посещали студенты, далеко обогнавшие в живописи учеников Гевдиша. Между этими последними и Баркеритами было постоянное соперничество и соревнование и в школе, и вне ее. Гэндиш послал более учеников в Королевскую академию. Гэндиш сформировал трех медалистов, и последний студент Королевской Академии, посланный в Рим, был Гендишит. Баркер, напротив, презирал и ненавидел Королевскую Академию и смеялся над тамошними произведениями. Баркер выставлял свои картины в Пелмел и Софольской улице. Он осыпал насмешками старого Гендиша и его картины, сделал окрошку из его Англии и изрубил в куски короля Альфреда, молодые люди обоих школ обыкновенно встречались в кофейной Лонди, играли там на бильярде, курили и дрались. Пока Клейф и приятель его Джон Джемс не поступили к Гэндишу, выигрыш постоянно оставался на стороне баркеритов. Фред Бейгем, который знал все кофейни в городе и которого за главные буквы были вырезаны на дверях тысячи таверн, Одно время постоянно посещал Ленди, играл пульку с молодыми людьми и брезговал мочить свою бороду в их кружках с пивом, когда они его угощали. И сам усердно их угощал, когда случались деньги. Вообще он был почетным членом Академии Баркера. Мало того... Когда долго не приходил гвардеец, служивший натурщиком для одной из героических картин Баркера, Бейгем обнажал свои руки и атлетические плечи и становился в позу Франца Эдуарда перед Филиппою, высасывающей из раны яд. Он приводил своих друзей к этой картине на выставке с гордостью, на нее указывал «Посмотрите на этот двойной мускул, сэр!» «А теперь...» «На этот! Это торжество Баркера, сэр! А это мускул Фреда Бейгома, сэр!» Фред Бейгем нигде не бывал так велик, как в обществе художников, и очень часто посещал их дымное жилище и веселые беседы. Клейф от него и узнал о бедности и трудолюбии Чиверса. Много добрых советов мог подать в случае нужды Фред Бейгом, и много, как слышно, добрых дел и благородных услуг и благотворений было сделано этим веселым чудаком или другими по его ходатайству. Его предостережения как нельзя больше были полезны Клейву, в то время как наш молодой человек начинал свое житейское поприще, и он признавался, что Фред удержал его своими мудрыми советами от многих промахов. Спустя немного времени по вступлении Клейва и Джона Джемса в школу Гендиша, она начала с успехом подвязаться в борьбе с своей соперницей. Молчаливый юноша признан был гением. Копии его были превосходны по нежности и оконченности. Рисунки дышали грацией и богатством фантазии. Мистер Гендиш относил к себе гений Джона Джемса, Клейв, Всегда с любовью признавался, что он, как живописец, многим обязан своему другу, его вкусу, восторженному увлечению и добросовестному изучению искусства, что до Клейва, то, успевая в Академии, в свете он успевал вдвое больше. Он был очень красив, отважен. Веселость и откровенность его восхищали всех и покоряли ему сердца. Денег у него всегда было вдоволь, и он сыпал ими, как юный лорд. Он мог легко побивать на бильярде весь клуб Ленди и давать вперед даже непобедимому Фреду Бейгому. Он пел славные песни за их веселыми ужинами, и для Джона Джемса не было большего наслаждения, как слушать его свежий голос — И следить глазами за молодым победителем по бильярду, где шары, казалось, были у него в полном повиновении. Нельзя сказать, чтобы Клейв был одним из самых лучших учеников мистера Гендиша, некоторые из молодых студентов утверждали, не приезжай Клейв в классы на лошади, профессор Гендиш изменил бы своему обыкновению и не выставлял бы Клейва достохвальным примером. «Надобно сознаться, что юные леди прочли в книге баронетов историю дяди Клейва и что молодой Гендиш, вероятно, ради пользы искусства, начертил тему для картины, в которой на основании этой достоверной книги один из Ньюкомов был представлен весело подходящим к Смитцфильдскому костру среди злокозненных доминиканцев». Убеждения их не производили ни малейшего влияния на мученика из рода Ньюкомов. Сэнди М. Колон ответил на этот эскиз контр-эскизом, на котором бродобрей короля Эдуарда-исповедника изображен в хлопотах около бороды своего монарха. На этот сатирический рисунок Клейф не приминул ответить рисунком, представлявшим Соунея Бина М. Колона, Вождя тезоименного клана, вождь сходит с своих гор в Эдинбурге и останавливается в изумлении, увидав в первый раз пару штанов. Подобные карикатуры вращались беспрестанно между студентами Академии Гендиша. Между ними не было ни одного, который бы не пострадал от карикатур так или иначе. Тот, у кого глаза разбегались несколько в рознь, Был наделяем самым плачевным косоглазием. Юноша, награжденный от природы некоторую длинотою носа, был изображаем карикатуристами с чудовищным хоботом. Маленький Бобби Мосс, жидок-артист из Уардор-стрита, был представляем в трех шляпах, одна на другой, и с мешком старого платья за плечами, не были пощужены и сутловатые плечи Джона Джемса, хотя Клейф с негодованием восставал на это уродливое изображение его друга Горбуном и утверждал, что грешно смеяться над природным безобразием. «Наш приятель, если уже необходимо говорить о нем полную правду», несмотря на то, что мог быть поставлен наряду с самыми откровенными, великодушными и мягкосердечными людьми, был по своей природе немножко высокомерен и повелителен. Очень может быть, что образ его жизни и окружавшие его общество способствовали развитию некоторых недостатков его характера и усилили в нем ту самовлюбленность, в которой упрекали его враги, И нельзя сказать, чтобы несправедливо. Известно, что он и теперь еще с большим прискорбием жалуется на свое раннее освобождение из школы и сознается, что лишние два года под Ферулой его тирана Олдгоджа принесли бы ему немало пользы. Жалуется он и на то, что его не отдали в коллегию, где молодой человек, если не приобретет дальнейших познаний, по крайней мере, научится встречаться в обществе с равными себе и, без сомнения, признавать лучших, между тем, как в художественном классе бедного мистера Гендиша юный джентльмен не встречал ни одного товарища, который так или иначе не был бы его льстецом, подчиненным или поклонником. Влияние его богатой и знатной родни производило большее или меньшее впечатление на весь этот бедный народ, который был на посылках у Клейва и старался на перерыв снискать расположение молодого Набоба. Добросердечие заставляло его принимать эти льстивые послуги, а врожденные снисходительность и веселость вовлекали в такое общество, от которого ему лучше было бы быть подальше. Можно предположить, наверное что ловкий юноша Мосс, которого родители торговали картинами, мебелью, разной ветошью и галантерейным товаром, приносил Клейва в жертву своим расчетом, снабжая его перстнями, цепочками, запонками, ярко сияющими булавками и тому подобными безделушками. Плутоватый Клейв обыкновенно хранил их в своей конторке и надевал только за глазами родителя и мистера Бинни, не спускавшегося юноши старожки глаз. Мистер Клейф обыкновенно выходил из дому около полудня, то есть именно в то время, когда думали, что он отправляется в студию Гендиша. Но всегда ли юный джентльмен сидел в это время на школьной лавке и благоговейно копировал антики, как предполагал его отец? Мне кажется, что его место часто бывало пусто. Приятель его Джон Джемс Работал каждый день и целый день Несколько раз степенный молодой студент Замечал отсутствие своего патрона И без сомнений преследовал его кроткими увещаниями Но когда Клейв принимался за дело Оно кипело в его руках И Ридли слишком его любил Чтобы намекнуть дома об отлучках молодого повесы Поэтому отец Клейва Немало не сомневался, что все поступки его сына были совершенно правильны и что он был лучшим из лучших юношей. «Если этот юноша будет продолжать так же очаровательно, как он начал», отзывался Бернс Ньюком о своем родственнике, «он скоро сделается образцом. Вчера вечером я видел его в вокзале в сообществе молодого Мосса, которого отец спускает деньги в рост и торгует разной рухлядью в арод стрит Двое-трое молодых людей, вероятно, старьевщики, покончившие с дневными трудами, сопровождали мистера Ньюкома и его приятеля, распевали арак в беседке. Мой двоюродный братец Клейф — отличный юноша. Я уверен, что он принесет честь нашему семейству.